найдут отпечатки пальцев ваших пальцев. И тогда, неужели ты думаешь, перебил его Ирмакклкин, что Джонни Харлоу хоть одному человеку в мире признается, что у него в номере хранилось пять бутылок риска. Поспеши, милая, тебе надо переодеться. Через двадцать минут пора ехать на этот чертов прием, кажется, без твоего драгоценного Джонни. С отомневшим лицом Она продолжала сидеть, не отрывая взгляд от маколкина. Через несколько мгновений лицо его смутилось, на нем появился улыбка. «Прости меня», — изменился. он. «Это уж я ляпнул лишнее». Она просовыляла к выходу. Данат придержал для нее дверь. А мужчины жалостно смотрели их вслед. Для гонщиков Гран-при, как и для туристов, гостиница — это лишь место, где можно поспать, поесть, передохнуть на пути к следующей безликой перевалочной базе. Но вновь отстроенный отель «Честнее» на окраине Монци вполне можно было считать за то, Это является исключением из этого правила. Блестяще спроектированный и отстроенный, блестяще вписанный в ландшафт, в просторных, наполненных воздухом комнатах, безукоризненная мебель, шикарные ванны, роскошные балконы, изысканная пища, предупредительная прислуга. Пожалуй, этот караван-сарай был раем для миллионеров. Но нет, еще не было, только собирался им стать. Отелю честнее еще предстояло обзавестись клиентурой и славными репутациями. И надо надеяться традициями, но чтобы воплотить эти планы в жизнь, покорить эти желанные горизонты, требуется реклама. Шикарным отелем она нужна так же, как и лоткам, с которых продают пирожки с софисками. Нет другого вида спорта, за которым нужно следить так пристально. Как за автогонками, Вот администрация нового отеля сочла благоразумным принять в себя ведущие команды гонщиков – и разместить их в этом дворце за смехотворно низкую плату на все время итальянского зонтри. Приглашение приняли почти все команды, немало не интересуясь философской и психологической подоплекой мотивами гостиничной администрации. Их волновало лишь одно. Отель Части был несравнимо шикарнее и чуточки дешевле нескольких австрийских отелей, из которых они благополучно выехали всего 12 дней назад. На следующий год их, скорее всего, не пустят ночевать сюда, даже в подсобное помещение, даже в повалку. но это на следующий год. Стоял конец августа. Было тепло, но не настолько, чтобы пользоваться кондиционером. Однако кондиционеры в вестибюре гостиницы «Честные» а работали на полную мощь. И температура в этом благоустроенном раю была явно ниже нормы. Здравый смысл подсказывал, что искусственное кондиционирование воздуха сейчас излишне. Но соображение престижа и статуса диктовали другое. Престиж для администрации был в данном случае превыше всего, и кондиционеры продолжали работать. Когда надо будет укрыться от палящего солнца, «Место лучше чести не уйти». Макокин и, Мак и Даннек сидели рядом, но были почти не видны друг другу из глубоких массивных форм гигантских кресел с бархатной обивкой, в которых они даже не сидели, а полулежали. Их занимали более серьезные вещи, нежели перепад температур в ту или иную сторону. Из они перебрасывались вялыми репликами. Казалось, ничто на свете не может их по-настоящему растормошить. Даннек пошевелился. «Наш Станик до сих пор в пути?» ну, «У него есть оправдание», — возразил Маккл. «Я надеюсь, по крайней мере, что он нас не надует». На его добросовестность до сих пор никто не жаловался. Он сказал, что хочет проехать еще несколько кругов, отрегулировать подвеску, и переключение передач на новой машине. Даннек был мрачен. А нельзя было отдать эту машину Тракье? Ни в коем случае, Алексей. Ты это прекрасно знаешь. Всемогущий закон протокола Джонни, покорящий гонщик номер один не только в команде Коронады.